Прощание. Обычно Грамс менял меня ранним утром, но сегодня появился ночью. В самые безнадежные часы. Я не ждал его, но обрадовался, словно век не видел. Наверное, ректор чувствовал опасность. Правда, тревоги теперь все подвержены. Всегда был удивительно чуток. Происшествий не было, но силы я свои истрепал. В ожиданиях беды, беспокойстве. В бесконечных сомнениях я думал, не мог не думать об увеличивавшихся с каждым днем искажениях. Немного осталось, когда граница окажется зримой, и тогда Валя останется в одном мире, а я в другом. Грам семью перевел в магический и окружил заклинаниями. Моя жена сбежала, по-тихому стоило мне в гневе снять с нее самые сильные защитные заклинания». «Что скажешь нового?» – спросил ректор, принимая мое ночное дежурство. «Искажение». Грам слушал меня и молчал. Все молчали. Маги, совет высших службы, в академии, вопиющий факт расправы. В обычном мире заметный рост преступности, а все молчат, ждут. Не станет ли хуже? Ректор молчит, потому что у него жена и сын я молчу из-за Валя. Быстро мы стали трусами. Все же Грамм здесь, и на душе спокойнее. Он рядом, и бояться нечего другого мага, равного ему по силе, я не знаю. По обыкновению ректор проверил защиту Академии, и помимо обычных заклинаний усилил защиту личными, не жалея магической силы. Я нахмурился, догадываясь о причине, Беда к нам пришла не извне, а изнутри Академии. Во время обычного практического занятия студенты-боевики из-за пустяка чуть не убили преподавателя, опытного боевого мага. Пытались взять количеством. За качеством будущие вояки редко гонятся. Первый, и, как позже выяснилось, единственный, на помощь явилась Мора Мара. Но и ее хотели уничтожить смертельными заклинаниями, которые в стенах Академии не изучались. Волшебницу не испугать, ни количеством, ни силой магии. Она ветеран Великой войны и зло отогнала моментом, не забыв оказать помощь пострадавшему коллеге. Боевые сопляки понадеялись на необратимые заклинания. А против них сработало коренное, северное отозвали стены Академии. Значит, измена готовилась планомерно. При мне Морамара применила академическое коронное заклинание льда, которое боевым никогда не считалось, а являлось красивой визитной карточкой Магической Академии Севера. Мы, Грамм, Морамара и я, остальные преподаватели Струсев не пришли на зов, отследили ход происшествия, проанализировали участников, Все как один, ярые сторонники культа Исака. Грамм собственной воли заковал зачинщиков обратно в лед, участников поместил в лабораторию под арест, лишив возможности применить магию. Показательно одних преподавателей лишил магического статуса, других понизил в должности, а от третьих избавился, уволив. Сегодня днем ректор должен быть на Совете. Не Академии, на Совете Высших или Главных, где хотел требовать наказание за осуществленное преступление. Наш ректор не из тех, кто замалчивает правонарушения, да только и он, и я, и все прекрасно понимают, что решит Совет. Никакого наказания не будет. Если только ректору за превышение полномочий заставят отпустить негодяев, не позволят исключить, наоборот, как бы не похвалили за самоотверженность при нападении на преподавателя. «Давно уже все кувырком, потому что... «Потому что измена!» – подсказал мне мысленно Грамм. «Измена!» – согласился я. «Второму легче!» – он повторяет за первым. «Клео открылась, «Значит, женщины смелее мужчин!» Вспоминая, как застал Мора-Мару, бившийся в одиночку против без малого двухсот студентов-боевиков, заметил я. «Безрассуднее», — поправил Грамм, — «стихийница». «У земной женщины стихии воздуха». «Проснулась». «Сомневаюсь, что она вообще спала», — не согласился я. Граница между мирами Клео увидела еще тогда». «Когда тогда?» «Когда я не был женат» сознался я а ты говоришь мне сейчас я пожал плечами ты же не открыл мне что она тень но ты понял я улыбнулся маскируя свой промах забыл какие они были застенчивы как тень это про них говорили не ни самовлюбленности не яканье а сколько после себя оставили До сих пор результатами их деятельности пользуемся. Да, при них такого не было, согласился Грам. Ее плитея не напоминало мне что-то знакомое, а что? Никак не мог разобрать. Я так думаю. Человеческая кровь изменила тень. Возможно, процессы не столь явны, но это не значит, что их нет совсем. Стихийница она с рождения обросилась в глаза с возрастом. То есть? То есть мы привыкли ждать пробуждения Дара, всплеска магии, а он может быть незаметен, что его спутаешь с простудой. Чушь может быть. Я не уверен, что мы знаем ее характер, темперамент. Вспышек и фейерверков от Клео ждать не стоит. Где в глубине у нее лежит клад, из которого она берет по монетке, тратя ее не на магию, а на свои интересы? Вспомни, какую специализацию мы прописали в дипломе. Ничтожную? А потом прикинь, как Клео ее развила и воспользовалась. Любовной магией она действует интуитивно, но как виртуозно. Спроси ее. Клео не скажет, почему того мага, того человека нужно познакомить с этой женщиной, этой волшебницей. Ответит случай. Удача. Ни одного промаха. И все удача и случай. Даже ненормального муженька Морамара я причисляю к удачам, если брать в расчет внешний вид и магический потенциал волшебницы. Грам не сдержал усмешки, вспоминая южанина маче, который на всех мужчин смотрел пристально и недобро, словно в уме вычисляя обожатели его жены и какой смерти каждый достоин. Хочешь сказать, мы отклеиваю толку ждем напрасно? спросил ректор. Хочу сказать, предположить. Ей повезло, что никто не чувствует в ней сильной волшебницы, пока не узнает поближе. А Клео подпускает к себе не всех. Если будет всплеск, ее уничтожит Грамм. Она последняя из них. Тот кивнул. «Манкин, море-мару не подпускай к делу!» – помолчав распорядился Грамм. «И не собираюсь» и ее ревнивый муженек спрятал на ней следилку. «Да», — усмехнулся ректор, — «и защиту не встречал такой. Я с Совета могу не вернуться. Бери Академию на себя, не отдавай. Я считаю тебя преемником. Действуй только в ее интересах. Если не хватит сил, обратись за помощью к Оракулу, тот знает, что делать». Я молчал, не желая лицемерить. «Ни я, ни Грамм не знали наверняка, как обернется. Пусть прощание будет холодным, но без фальши. И я понимал, еще когда он вплел в защиту Академии личную магию, что тот намерен дать бой. Погибнуть на Совете Грамму легче, чем доказать собственную правоту, потому что... «Изменно и страх», – спокойно подсказал ректор. «Везде». Искажение давно проникло в оба мира, и мы не воспринимаем кривизны, а люди и подавно. Вслух закончил нашу общую мысль Грамм. Что же до Клео? Был всплеск, Манкин. Чем мог, я ей, надеюсь, помог. За свою жизнь Клео придется биться самой. У нас, у каждого, свой бой. Я не нашел, что ответить решившемуся магу. Я... До сих пор не выбрал. Академия или Валя? Не мой это выбор. Куда делась моя стихийница? Как можно быть уверенным хоть в чем-то, если близкий человек от тебя прячется? Безрассудная. Вернулась в мир людей? Там спокойнее, что ли? Меня защищает магия и стены Академии, а Валя что защитит? Нет просвета беспокойным думам. Когда же это невыносимое время закончится?